Глава 57. Солнце садилось. Следующим решением, которое принял Олег, было посетить точно такое же зернохранилище, однако уцелевшее и находившееся не так далеко от восточных ворот. Настроение было подавленное. Ухватиться было не за что. Мужчина не был ни сыщиком, ни толковым агрономом или химиком, и не тем более биологом. Обычный трудяга, не выделявшийся какими-либо особыми знаниями. Вот кем он являлся. И сейчас он ехал ко второму хранилищу не с какой-либо конкретной целью, а больше с отчаянной мыслью зацепиться взглядом хоть за что-нибудь. Вновь амбар, вновь чаны, вновь те же шуфли и ручные ступы для помолки зерна. Все отличие было в том, что в этом здании Еще присутствовали работники и охранники, представленные после последнего происшествия. Как я и говорила, господин, у нас все в порядке и под строжайшим контролем, не то что в западном районе города. Уверяя, парня бормотала старуха, в то время когда Олег прогуливался в компании стражи по хранилищу. Также поднявшись по лестнице и также проведя пальцем по ободу, Олег с некой досадой выдохнул. — Ничего, даже пылинки нет. — Я же говорю вам, молодой господин, наши хранилища в идеальном состоянии. Разведя руками в стороны, пробубнила улыбчивая беззубая старушка. Соизволившая в этот раз посетить зернохранилище Лея, с заботой и волнением наблюдала за объектом своего поклонения. Его усталый вид, появившиеся мешки под глазами и то, как он, несмотря ни на что, продолжал бороться, вызывали у девочки чувство неподдельного восхищения. Но сейчас она была вынуждена согласиться с Катариной и так же, как заботливая телохранительница, предложить продолжить осмотр завтра, когда поднимется солнце. — Мой господин! Понимаю, что вам после столицы сложно смириться с проблемами и бедами, творящимися в нашем городе. Однако, сколько бы вы ни трудились, помните, что чем глубже вы будете закапываться, тем больше и чаще вам будут попадаться камни. Отдыхать тоже нужно, а иначе вы рискуете выбиться из сил. И не приведи богиня вслечь с простудой или переутомлением. Проговорила девушка поднявшись вслед за Олегом по лестнице. «Действительно чистенько!» Проведя рукой по ободу дучана, улыбнувшись, произнесла она. «Господин, вам нужен отдых!» Собрав свою решимость в кулак и сделав к парню шаг навстречу, произнесла девушка, положив тому руку на талию. Столь неожиданный жест внимания вызвал в Олеге чувство неловкости. Он видел, с какими глазами сегодня весь день за ним наблюдала эта девица. Но сейчас в них не было той детской влюбленности, сейчас в них была чистая искренняя забота. Спустившись по лестнице, мужчина уже мысленно представлял, как будет спать в карете, когда в его голове поселилась странная мысль. — Простите, управляющая, ответьте еще на один вопрос, будьте так любезны. Женщина натянуто улыбнулась. Она явно не испытывала удовольствия от общения, но все же, почтенно поклонившись, произнесла «Прошу, задавайте!» «Как много зернохранилищ подобного размера и вместительностью в лаиме!» Улыбка женщины едва заметно помрачнела. «Два, мой господин!» После этих слов Олег вновь задумался и на сколько месяцев городу хватает зерна из полностью заполненного хранилища. Покинув компанию прилипчивой Леи, направился к старухе парень. Но с учетом того, что за кормежку рабов отвечают их хозяева, то нашему городку до следующей жатвы всегда хватало. — Вот как! — хмыкнул Олег, еще раз оглядев помещение. «А как высыпается зерно?» «Мой господин, вы задали уже так много вопросов. Я старая женщина, и мне давно уже...» Губы старухи пересохли, а вместо улыбки на лице осталась лишь сетка из глубоких морщин. «Я понимаю. Еще несколько вопросов, и я оставлю вас». Заподозрив неладное, надавил мужчина. Старуха, опустив голову, подошла к центральному чану. «Вот здесь есть задвижка. Если выбить ее кувалдой, то из нее в эту выкинутую посудину посыплется зерно». Видя, как принц поднимается по лестнице центрального чана, старуха спросила. «Господин, куда вы?» «Скажите, как заполняются и опустошаются хранилища?» «Все понемногу или поочередности?» Вновь задал вопрос Олег. «Конечно же, поочередности, иначе мы рискуем перемешать хорошее зерно с плохим и тем самым погубить весь собранный урожай». Как само собой разумеющуюся истину надменно выплюнула старуха. «А обод не такой чистый», — проведя пальцем по чану, задумался мужчина. М-да уж, копни поглубже, и камней станет еще больше. Повторяя про себя слова Леи, размышлял мужчина. Копнуть поглубже? осенило мужчину, после чего он, аж подпрыгнув от радости, чуть не свалился с лестницы. Что случилось? удивившись, резкой перемене в настроении Жака, спросила Катарина. Мы должны копнуть глубже. «Лея, ты чертов гений!» Довольно воскликнул Олег, бегом направляясь в сторону кареты. «Везите меня обратно в первое зернохранилище!» Ночь нависла над городом, когда Олег вернулся туда, откуда все началось. Холодное темное здание вновь встретило нежданных гостей с крепучими дверями. Оно было явно более мрачным, чем восточное зернохранилище. Неудивительно, что именно ему, прячущемуся в темноте, было суждено стать жертвой. Эй, волшебница, следуй за мной и свет врубай да поярче. От такого забавного требования змея лишь улыбнулась, активировав жезлом магический светильник. Будь я проклят, старый идиот. Скрестив руки на груди, Вслух произнес мужчина, тем самым заслужив очередной непонимающий взгляд от волшебницы и еще одну умилительную улыбку. — Что там у вас, принц Жак? — устало поинтересовалась измученная за два дня Катарина. — А ты сама поднимись и посмотри! — Довольно результатом, — ответил Олег. Из-за вечной темноты и нехватки освещения... Без фонаря было сложно разглядеть, какого внутри цвета стенки. Если сверху все как один были измазаны и перепачканы чем-то напоминающим поросший и мерзкий на ощупь грибок, чуть ниже, буквально в полуметре от этой непонятной субстанции, подкрашенные стенки резервуара были совершенно обычными на вид. «Господин!» — только и успела воскликнуть стоявшая рядом волшебница — когда Олег, перескочив через перила, заскользил внутрь огромного сосуда. Идеальная чистота, ни следа налета, гнили или еще чего, говорили о том, что не все зерно было безвозвратно испорчено. Проверив также остальные сосуды, мужчина тем самым только убедился в правдивости своих слов. Еще раз пройдя вдоль границы мест, где был грибок и нормальное покрытие, Мужчина взглядом зацепился за странную тоненькую линию, проходившую вдоль всего одного из хранилищ. После просьбы принца волшебница тотчас спустилась к своему господину, также тщательно всматриваясь в странную линию. Наложив какое-то заклинание, после чего все, включая пострадавшую древесину, пришло в норму, женщина негодующе выругалась. Темная магия времени, Ваше Величество, ну, или, проще говоря, магия старения. Кто-то крайне неумелый накладывал, да так, что даже столь ровный сосуд без ущерба покрыть не смог. Жаль, с нами нет в толковой инквизитории, она бы, Ваша Светлость, эту шавку по запаху в два счета вычислила. «Где мы можем найти эти инквизитории?» — спросил у змеи мужчина. — Увы, мой господин, но точно не в Лаиме. В Лайдалае, куда мы направляемся, точно найдется парочка, но не здесь. Эти слова не сильно раздосадовали Олега, ведь никто не говорил, что будет легко. Главными подозреваемыми, ну или, по крайней мере, причастными к делу, оставались толстяк Лябар и старуха-смотрительница восточного хранилища. Эти ободкичанов, которые одни чистые, другие в пыли, не давали мужчине покоя. Кто, а самое главное, где и как смог спрятать зерно, которого хватит целому городу на год, да еще и за одну ночь. Это был самый главный вопрос, который намеревался решить мужчина.